Глава семнадцатая. Во автобус на следующее утро захожу с неприятным ощущением. На спину мне прикрывает Эмми. Она на своем обычном месте, та, что вчера сделала мне подножку, сидит выпрямившись, смотрит в окно. Проходя мимо, я не спускаю с нее глаз. Больше она меня в разплох не застанет. Эмми следит за моим взглядом. Та самая спрашивает о наш опытам, но я не отвечаю. Я сажусь сзади рядом с Беном, бедняжка. Он осторожно трогает моё лицо, касается нижней губы подушечками пальцев. За ночь губа распухла и потемнела и выглядит хуже, чем вчера. Больно, только если улыбаюсь. Бен берёт мою холодную руку в свою тёплую. Значит, сегодня никаких улыбок, строго говорит он, и делает серьёзное лицо, и сразу меняется. Общее для всех Зачищенных, довольное выражение исчезает, хотя глаза ещё улыбаются. А у меня снова возникает чувство, что я знаю его и знала всегда, и что рядом с ним мне ничто не угрожает. В груди теплеет, приятно. Миссис Али ждёт меня в отделении, увидев хмурится, что у тебя с лицом? Упала в автобусе. Конечно, да. Послушай, Кайла, если тебя кто-то донимает, скажи мне, мы с этим разберёмся. Так что на самом деле случилось? Смотрю в её глаза и вижу только озабоченность. Я уже почти готова рассказать, что произошло, но тут внутренний голос шепчет: "Не самая лучшая мысль. Споткнулась и упала". Миссис Али качает головой. "Ладно, если вспомнишь что-нибудь ещё, расскажи мне. Итак, мы получили результаты твоих тестов. Умная девочка, с сегодняшнего дня отправляешься прямиком в основной курс". 11 год обучения. Получается, ты немного старше других учеников, хотя этого никто знать не будет, если ты сама не скажешь, ведь большинство повыше тебя. Она вручает мне расписание. У тебя общая группа в английский корпус. Я открываю расписание и пробегаю взглядом. Сначала быстро, потом внимательнее. Общая группа: английский, математика, история, биология, самостоятельное занятие, основы естествознания, агрономия и отделение три раза в неделю. Что бы это ни значило. Основ в искусства нет. А как же со основами искусства? В чём дело, Кайла? Основы искусства в расписании их нет. Нет. У тебя пока нет права выбирать, как у других учащихся. Нам приходится учитывать наполняемость. Сейчас просто нет места. Я смотрю на неё молча, как же так? Единственный предмет, который я действительно хочу изучать, предмет, ради которого я и хотела пойти поскорее в школу. Даже в больнице были основы искусства, их уроки, но никаких, ну, нет. на всё время. Ты опоздаешь на урок. Если что-то будет не так, поговори с доктором Уинстон. Миссис Али торопливо выходит. Я, как оглушённая, тащусь за ней. Так нельзя. Это неправильно. Даже сестра Пенни сказала, что мне можно заниматься искусством, если я подхожу. Ведь так же, а доктор Уинстон просто не от меня никакого дела. Это же очевидно, и разговаривать с ней бессмысленно. Миссис Али тащит меня по дорожкам и через корпуса зданий, едва успевая избежать столкновения со спешащими туда и сюда учащимися. У входа в класс она ещё раз напоминает мне про карточку, потом представляет мистера Гудмана, моему тютору и преподавателю английского. В классе уже появляются и занимают свои места другие ребята. Миссис Али уходит, пообещав вернуться и отвезти на следующий урок Я стою растерянно у доски и не знаю, что делать. Подожди минутку, Кайла с улыбкой говорит мистер Гудман. Ученики входят, проводят своими карточками по ряду и рассаживаются. Звенит звонок. Последняя девочка идёт от двери через класс. Снова опаздываешь, Фэб. Извините, сэр, отзывается она тоном, в котором нет и намёка на сожаление, и садится за последнюю парту. Теперь единственное свободное место в классе рядом с ней. стой, которая сделала мне подножку в автобусе. Она смотрит на мою распухшую губу и улыбается. Я смотрю на нее и не улыбаюсь. По классу проносится шипоток. Неужели все уже знают? Успокойтесь, одиннадцать С. Это Кайла. Она будет заниматься в нашей группе. Я хочу, чтобы вы приняли ее радушно. Стою рядом с ним, оглядываю комнату полную глаз любопытных, враждебных, неуверенных. Так или иначе, все смотрят. На меня и на лево у меня на запястье. Садись рядом с Феб, говорит мистер Гудман. Иду к последнему столу и все эти взгляды, как будто виснут у меня на ногах, от чего каждый шаг дается тяжелее. Отодвигаю стул как можно дальше от Феб, но при этом все равно остаюсь за столом и сажусь. Мистер Гудман поворачивается к доске. Теперь все наблюдают за Феб. Мой лево вибрирует. Бросаю взгляд. Четыре целых четыре десятых. Фэб ухмыляется, и вибрация усиливается четыре целых две десятых. Моя соседка поднимает руку, сэр, по-моему, новенькая, вот-вот отключится. И снова смешки и переглядывания, глаза, глаза повсюду, три целых девять десятых. Я закрываю глаза, зеленые деревья, голубое небо, белые облака, зеленые деревья, голубое небо, белые облака. Слышу тяжелые шаги, прикосновение руки к плечу. Всё в порядке, Кайла, спрашивает мистер Гудман. Я открываю глаза. Да. Молодец. А теперь, пожалуйста, спеши с доски к ряду гражданина. Я открываю тетрадку. На последнем утреннем уроке меня ожидает приятный сюрприз. Бен в моём классе по биологии. Провожу карточкой по коридору у двери и вижу, как он машет мне и говорит что-то сидящим рядом парням. Те ворчат, но пересаживаются, освобождая место рядом с ним. Как дела? Я молча пожимаю плечами, но он все понимает по моему лицу. Ничего, дальше будет лучше, совершенно серьезно говорит Бен. Нет, правда, у меня первый день тоже получился паганный. Смотрю на него и не знаю, что думать. Иногда он мне кажется таким же, как все зачищенные, туповатым с глупой ухмылкой. С другой стороны, я вижу, что у него есть и свои мысли. Может быть, я не так уж и отличаюсь от других, как представляется порой. Или дело в Бене, рядом с которым я не чувствую себя одинокой. Он гримас неเฉет, не забывая никаких улыбок. Это больно. Ах, да, верно. Я сдерживаю только-только пробивающуюся ухмылку и улыбаюсь ему одними глазами. Наша учительница биологии, мисс Ферн, чудаковатая и забавная, даёт задание: выбрать птиц, которыми нам хотелось бы быть, посмотреть про них в книгах и на веб-сайтах, а потом сделать постер. Какую птицу выбрать, не представляю. Начинаю с того, что пролистываю книгу и натыкаюсь на чёрные глазки, белые пёрышки, серьёзную, в форме сердечка мордочку, такую плоскую, что напоминает маску с тёмными прорезями, сипуха. Что-то в саве говорит: это я. Составляю таксономическое описание Отмечаю пищевые привычки и для начала делаю наброски совы в разных положениях, а уже потом рисую ее в полете с распростертыми крыльями. Увлеченный делом, вовремя напоминаю себе не пользоваться левой рукой. Над плечом склоняется мисс Ферн. Потрясающая Кайла, у тебя талант. Меня окружают другие ребята и все хвалят, говорят приятные слова. В этом классе меня принимают намного лучше, доброжелательнее, хотя, может быть, лишь потому, что на моей стороне Бен. Девчонки не сводят с него глаз, и отношения с мальчишками у него ровные, дружелюбные. Он один из них. Они приняли его и теперь принимают меня. Как это у него получается? Звенит звонок. За стеклянной стеной в коридоре ждёт Месси Сали. Идём на ланч, спрашивает Бен. Я улыбаюсь. Пойдём, но только дай мне минутку. Не торопливо складываю принадлежности. Почти все ученики уже ушли, и только Бен ждет, вопросительно глядя на меня. Наберусь ли смелости? Подхожу к учительскому столу. Мисс Ферн, я, то есть вы, не могли бы мне помочь? В чем дело, Кайла? Смелее. Я хочу заниматься на курсе основы искусства, но они не дают, говорят, у меня нет права выбора. Это так, посмотрим, можно ли здесь будет что-то сделать. Не против, если я возьму вот это. Она показывает на мой рисунок, и я протягиваю его ей. Поворачиваюсь и вздрагиваю. Мистер Солли стоит у меня за спиной и жав губы в тонкую линию, а я и не слышала, как она подошла, не слышала даже, как открылась дверь. Мне можно пойти на ланч с Беном? Спрашиваю я. Нет, согласно расписанию у тебя ланч в отделении, и ты должна его соблюдать. Миссис Али поворачивается к Бенно, который всё ещё стоит у двери. Извини, Кайла сейчас занята. Он машет мне и уходит. Мы возвращаемся в отделение, и миссис Али приглашает меня следовать за ней, но не в столовую, а в офис. У нас по расписанию ланч, дерзко напоминаю я. Она захлопывает дверь. Кайла, слушай очень внимательно. Ты висишь на короткой верёвочке, сорвёшься, разобьёшься. Угроза Однако же она улыбается мягкой заботливой улыбкой. Не понимаю. Кайла, я здесь для того, чтобы помочь тебе интегрироваться в общество, стать его полезным и счастливым членом. Для этого ты должна следовать правилам. Расписание одна из форм, которые могут принимать правила. Выходя из больницы, ты подписала договор, согласно которому взяла на себя обязанности исполнять их все: семейное правило, школьное правило, правила группы, более широкого сообщества. Она касается моей щеки. Пальцы у неё тёплые, как и глаза, но слова холодны. Нарушишь правила, попытаешься их обойти, и тебе не избежать последствий. Всё, отправляйся на ланч.